3. Нина вышла из салона в сверкающую столичную ночь, полностью довольная собой. Она провела в мастерской весь вечер, и лишь колдовала над её нарядом, макияжем и причёской несколько часов. Женагном бы была влюблена в свою работу и по-настоящему талантлива. Поэтому результат превзошёл все ожидания. Карл, хозяин мастерской, восхищённо цокнул языком, глядя на разряженную Нину, и одобрительно кивал. Когда всё было готово, и его жена нанесла на лицо девушки последний штрих, Доном вызвал такси и проводил до него посетительницу. Елишка, вышедшая полюбоваться творением своих рук при свете уличных фонарей, помахала ей на прощание. Мимо окон такси проносились встречные автомобили, улицы, подсвеченные золотым сиянием фонарей, ярко сверкающие витрины магазинов, вывески ресторанов, призывно завлекающие туристов и местных жителей. Нина счастливо улыбалась, предвкушая реакцию друзей. Ехать было недалеко, адрес, который значился в рекламном буклете, находился где-то рядом с центральной площадью. Скорее такси подъехало к нужному зданию с ярко-неоновой вывеской, перед входом в которое толпились люди. Машина остановилась, выпустила Нину на тротуар и тут же умчалась в поисках следующих пассажиров. Девушка осталась стоять, хлопая глазами от удивления. Что это такое? Ночной клуб? Почему-то она была уверена, что бал-маскарад будет проходить в каком-нибудь пафосном старинном месте. Может, даже во дворце, которых в чешской столице множество, но в крайнем случае в театре или в опере. Но ночной клуб? «А что? Это даже забавно!» – подумала Нина и улыбнулась. Она увидела стоящих на углу здания Александра с Анчутом и направилась к ним. Друзья вертели головами, выискивая взглядом в толпе свою спутницу, но по Нине скользили глазами, не задерживаясь. Похоже, не узнавали. Когда до них оставалось пару метров, Александр всё-таки разглядел её и замер от удивления. Нина улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой и повернулась вокруг, демонстрируя наряд со всех сторон. Челюсть Александра начала понемногу отвисать. Наконец он справился с собой и произнес «Нина, ты просто ослепительно! Костюм великолепный!» Анчу тоже стоял с открытым том и рассматривал девушку. На ней было длинное облегающее платье оттенка чернильной ночи с лунным отливом. Поверх атласной ткани струились длинные серебристые нити, которые при движении колыхались, имитируя струи дождя. Волосы взбиты в высокую объемную прическу. В них бриллиантовым блеском сверкали молнии. Нина ещё раз обернулась кругом. Молнии в волосах вспыхнули настоящими электрическими разрядами, а от взметнувшихся серебристых нитей платья на окружающих брызнули мельчайшие капельки воды. "Это магия, да?" вас тоже наспросил Анчут. "Ага, в костюм вшит специальный амулет. Он слабенький, хватит только на одну ночь, но всё равно это просто фантастика". "Гроза, да? Отлично. А покажись ещё раз со всех сторон", попросил Александр. Нина повернулась, и глаза у её спутников расширились от удивления в который уже раз. Вырез на платье оставлял полностью обнажённой не только спину, но и практически верх ягодиц. Александр шумно сглотнул. Нина улыбнулась, довольная произведённым эффектом, и протянула Анчуту объёмный бумажный пакет. "А это твоя маска". Анчут с любопытством принялся разворачивать. Через минуту он освободил от твороха и упаковки элегантную маску чёрного кота. Бесповертел её в руках и вопросительно поднял глаза на Нину. "Вот Почему именно кот? Это одна из традиционных венецианских масок, называется Нияга. Маска выглядела здорово. Выполненная из лёгкого чёрного металла, украшенная искусной резьбой и пушистым мехом, она изображала морду чёрного кота. А в чём проблема? Ты не хочешь быть котом? Ну уж извини, надо было самому остаться и выбрать, если для тебя это имеет какое-то значение. Спасибо, что не козлом, сказал он, чуть надевая маску себе на лицо. Вообще-то там был отличный вариант как раз для тебя. Барана. Нет, маска маретта. У неё такая особенность, её носят, зажимая зубами небольшой выступ с внутренней стороны. Такое крепление вынуждает участника маскарада молчать весь праздник. Только рот откроешь маску упадёт. Хотела взять для тебя. Ой, поверь мне, я нашёл бы способ болтать и в этом случае, саркастически ответил Бэс. Не сомневаюсь, улыбнулась Нина. А ты, Алекс, всё-таки решился нарядиться эльфом? Девушка перевела взгляд на Александра и внимательно его осмотрела. У парня был парик с длинными прямыми белыми волосами, частично собранными сзади в хвост. Тёмный камзол до колена, поверх него лёгкий доспехи из чернёного металла. С левого плеча свисал золотой парчовый плащ. Справа на поясе висел длинный меч и ножных. "Я не эльф, а принц Вестероса", с достоинством ответил тот. "Кто?" удивлённо переспросил Ланчут. Нина тоже смотрела непонимающе. "Деймон Таргариен". "Oh my god!" уважительно произнесла девушка Но всё равно все будут думать, что ты эльф. Мне так кажется. Пусть думают, что хотят. Да кто это такой? Мне кто-нибудь объяснит? раздражался Анчут. Книжный герой, ты такого не знаешь. Можешь не вникать, отмахнулась Нина. Анчут обиженно надул губы, но спорить не стал. Здесь будет бал-маскарад. Что это ночной клуб? Девушка заинтересованно рассматривала людей в карнавальных костюмах, которые собирались в небольшие группы перед входом. Они о чём-то оживлённо беседовали, смеялись. Некоторые предъявляли билеты стоящие на входе охранники и проходили внутрь. Да, это один из самых известных ночных клубов в Европе. Здесь и будет проходить вечеринка. Идём? Да, 100 лет не была на танцполе. В клубе такого уровня я вообще впервые в жизни. Глаза Нины блестели любопытством и возбуждением. Алекс продемонстрировал охранникам двум огромным амбалам пригласительные билеты, и их пропустили внутрь. Уже с порога гостей встречала атмосфера праздника и веселья. Огромный холл освещался неоновыми огнями из длинного коридора, куда втекала толпа разряженных гостей. Гремела музыка. Клуб был действительно очень большой. Помимо самого просторного танцпола круглой формы, были ещё несколько залов поменьше, а также многоуровневый бар и внутри, и снаружи. Тут и там на лестницах и в коридорах расставлены динамические инсталляции в духе футуризма. которые громче всяких вывесок кричали о том, что из реального обыденного мира гости попадают будто в другое измерение. Атмосферу нереальности добавляли разношёрстные посетители. Кого здесь только не было: несчастлимое количество эльфов, вампиров, принцесс и драконов. Встречалось много киношных персонажей. Одних только Малефисент было, наверное, не меньше 10. Большинство лиц скрывалось за масками, но даже те, что были открыты, в таком освещении рассмотреть можно было только с очень близкого расстояния. Для начала пойдём в бар, возьмём по коктейлю. предложил Александр. Да, конечно. Он взял Нину Зарыкову, чтобы не потерять в толпе, и увлёк за собой. Через несколько переходов и тёмных лестниц молодые люди оказались на третьем этаже клуба. Народу здесь было поменьше. Вдоль стены тянулась очень длинная барная стойка. Тут и там стояли низкие столики в окружении пухлых кожаных диванчиков алого цвета. Между танцующих сновали фотографы и официанты. Внизу в клубах дыма и светомузыки ритмично двигались танцующие. Над ними возвышался диджейский пульт. казался он просто парить в воздухе, ничем не закреплённый. Там, пританцовывая, колдовал над аппаратурой повелитель ритма и сегодняшнего праздника сам дьявол. Вернее, диджей, но в таком великолепном костюме демона, что у Нины дыхание перехватило от восторга. Полностью затянутую в красный латекс атлетическую фигуру венчала демоническая голова с огромными чёрными рогами и глазами, горящими адским пламенем. Но Кайва девушка не видела, но была уверена, что вместо ступней там самые настоящие копыта. Александр оставил девушку возле пирса танцевать и любоваться происходящим и направился к барной стойке за алкогольным допингом. Музыка стала немного тише, диджей взял в руки микрофон, и его голос разнёсся по всему ночному клубу, проникая даже в самые укромные уголки. Я приветствую вас, гости и участники грандиозной колдовской вечеринки уходящего года. Сегодня я, диджей Люцифер, буду следить за тем, чтобы драйв растекался по вашим венам. А сердце бешено стучало от музыкального напряжения. Сегодня волшебная ночь, когда всё вокруг не то, чем кажется, и может произойти всё, что угодно, даже самое невероятное. Этой ночью весь пражский калтовский мир собрался, чтобы вместе со мной прокричать в один голос: "Виват Карнавал!" Тысячи голосов подхватили его призыв и сплелись в один оглушающий хор. А потом грянула музыка и волнами разошлась по всему клубу, заражая энергией и весельем каждого.